Похожее, но по существу прямо противоположная ситуация. Автор того письма, Сергей Сергеев, решил не ждать, пока ему обломают рога, сам ушел из цеха. Он ушел из цеха, а Н.А. из Свердловской области не ушла и вот мается. Как будто под колпаком живет неформальный лидер. Пожалуйста, работай, но дальше определенного порожка ни ни Там лидер формальный, назначенный, как утверждает Н.А. Повторю, и не в первый раз. Я исследую варианты, а не варианты предположений. И поэтому верю каждому письму безоговорочно. Всему, что в нем сказано, иначе нельзя. Так вот, доверяя письму Н.А., можно зафиксировать самое печальное, что только возможно – Когда мы говорим об исполнении долга, о стремлении к первенству, здоровому, не стремлению, а значит о движении вперед, о развитии, если хотите, о соревновании, как в прямом, состязательном смысле слова, так и в важнейшем смысле, означаемом в работе, как соревнование социалистическое. Зажим? Похоже. Сдерживание? Возможный вариант. Но с зажимом и сдерживанием можно хоть бороться. В цехе, где работает она, мне кажется, происходит еще более печальное, похожее, впрочем, по внешним признакам, и на зажим, и на сдерживание. Инициативная, энергичная, работящая женщина испытывает на себе социальную невостребованность. Она не требуется. Правда, скажи, она это главному инженеру, он возмутится, где он ее сдержал, в чем, как это ее зажимают, и впрянь работает, как все. Все довольны, а она нет. Да, она недовольна, имеет на это право. У нее иной общественный темперамент. Она хочет, чтобы с нее больше спросили, правда, больше при этом дав. Она желает больше сделать. И если она на это способна, отнять у нее это право не может никто. Однако, как человек нормальный, женщина не бегает по кабинетам, не стучит кулаком, и ее в результате не понимают. Желания и возможности личности. Вот тут-то мы имеем дело с чисто производственным стремлением к первенству, да и то не во имя первенства, а во имя дела и желание исполнить долг. Так вот, желания и возможности личности тут не слышимы, не требуемы, не ожидаемы. Самое худшее, что только можно придумать. Человека даже не задвигают, его просто не видят. Главный инженер удивляется запросом НА, удивляется и ничего не предпринимает. Иллюстрация к грустному новые реальному факту. Рядом с людьми, скажем так, без запросов, работают люди, которым всегда почему-то больше всех надо. Они и общественники, и закоперщики, они как соль в супе, и жизнь без них всем, понятно, была бы пресной. Но все-таки они досаждают, все-таки мешают, создают какую-то неясную угрозу тем, кто жаждет покоя. И вот их игнорируют, замалчивают, им ничего не предлагают. Они, как письмо, которое будто бы забыли, на самом же деле не хотят распечатать. Они не востребованы. Что значит «не востребованы»? Куда? К столу, к веселью, к компании? Да нет, к труду. К тому, чтобы с их помощью стало лучше цеху, заводу, делу. А значит, нашей общей морали, которая тут, Это вполне совпадает с интересами дела. Значит, не очень серьезно. Не социально. Я воспользовался бродячим выражением, сравнив «Н.А.» «Человек, которому нужно больше всех», с людьми без запросов. Эти слова без запросов, конечно, очень неточны, Я их употребил скорее просто для контрастного сравнения героини письма с окружающими ее людьми, не вкладывая в них особо большого смысла. Запросы, конечно, есть у всех, в том числе и производственные. Но я думаю, все же понятно и бесспорно. Есть люди, которым до всего есть дело.